Глава 12. Низкие тучи нависли над горами. Ветер гулял по верхним чертогам и подвывал Амалерусу. Поверитель темных допрашивал брата с утра, а время уже перевалило за полдень. Только что он весьма непочтительно указал на дверь своей матери, которая настаивала на перерыве покормить мальчика. Озерные владыки присутствовали здесь же, потому что тема допроса их касалась непосредственно. Вейлас сбежал. А Малерас начал сначала: Вы утверждаете, что сбежал не могу вам не верить, а Эрлис держался стойко. Видели законника. Неплохо на выработках закона осваивают, вместе с Тарлами. Ну ладно, вы сговаривались сбежать вместе? Сговаривались, но потом планы изменились. Куда собирались сбежать? Повелитель уже и сам устал, а теалас Слария и того больше. Мы собирались бежать за предел сначала. Но потом я узнал, что и так туда отправлюсь. Значит, Вейлос сбежал за предел? Вряд ли. Он не знал, как туда попасть. Я тоже пока не знаю. Давайте я просто повторю то, что уже говорил. Я не могу знать, о чем думал Вейлос. Я не могу точно знать, куда он сбежал. Совместный побег решили не устраивать. Вейлоса в день побега я не видел с утра. Когда точно он отсюда сбежал, не знаю. С тех пор пошел четвертый день вышел он сразу в нужном направлении или где-то задержался понятия не имею определенного места встречи не назначали когда планировали отправиться за предел вместе это вообще было ни к чему почему он решил сбежать тоже не знаю а побегом его желание путешествовать не считаю он совершеннолетний предполагать могу все что угодно как и то, что он отправился обратно домой сам возможно соскучился по озерам все могу еще раз поклясться четвертый раз уже Я есть хочу. Амалерос, это бесполезно. Твой брат действительно ничего не знает. Тиалас изнемогал от этого топтания на одном месте. Пусть поест. Твоя мать права. Сколько можно его мучить? Ты допрашивал его сразу, как только Вейлос пропал, и допрашиваешь теперь каждый день, а мы так и не продвинулись. Ни на шаг. Вейлоса видели в коридорах недалеко от пристани. Пропала парусная лодка, и все. Твои разведчики обыскали уже почти все подгорные владения. Элэрме весть послать не может, что-то мешает. Значит, он или под землей, или в море. Озерный владыка пытался понять поступок своего сына и не мог. Мне остается только надеяться, что он жив. Тиалас, ты очень поверхностно оцениваешь способности моего брата. Я верю, что Аэрлес нам не лжет, откровенно глядя в глаза, но и правды не говорит. Ты вслушайся только, как он фразы выстраивает, ни одного лишнего слова». Конечно же, он не знает куда, зачем и как сбежал Вейлос. Не знает точно, но может предполагать. Они могли ради такого дела предполагать от рассвета до заката. Вот как раз на случай допроса. Я себе предположил, ты мне предположил, и мало ли что мы тут на предполагали. Да, братишка, давай я тебе пообещаю что-нибудь очень ценное, что-нибудь, чего ты очень хочешь, в обмен на сведения обо всех ваших рассуждениях. Есть у тебя самое заветное желание нет я есть хочу а Эрлис с тоской посмотрел на пустой стол видите что творит этот мелкий выползень ни за что не скажет чего он хочет чтобы я его этого не лишил а кормить все равно придется Арнитель, доставьте сюда с кухни пять нет 10 блюд все равно чего но много сейчас ты у меня поешь теалас лария ставлю все свои тарлы на то что именно мой брат подсказал вашему сыну как обойти прямой запрет старшего Ну ты, государственная проблема, отвечай. Подсказал же. Нет. Высказывал предположение, как это можно сделать. Намекал? Нет. Рассуждал вслух в присутствии Вейлоса, как поступить вопреки приказу матери. А Малерс навис над братом не хуже грозовой тучи. Но нет, ни в коем случае не намекал, не рассуждал, не советовал. А Эрлис обернулся к Ларе и прижал руки к груди. Владычица, я бы так никогда не поступил. Приказ матери священен. Всякая мать заботится о своих детях и без причины не приказывает. Я это понимаю. И повторяю еще раз. Я этого не делал. Лжет. Повелитель темных упал в кресло. Вот теперь можно сказать точно. Они сговорились, а мой брат водит нас за нос Эта идея. Выигрываешь время для своего друга. Ты знаешь, где он? Я не могу знать, где он сейчас. Аэрлес уже нервно кричал, собираясь закатить истерику. «Я не единый создатель, я не вижу на расстоянии!» «Ну все. Если этот тихонь орёт орет, значит с вашим сыном все в порядке. Это предварительный вывод. А пока он будет есть, я, пожалуй, допрошу вас». Арнетель принес два первых подноса из десяти. Аэрлес набросился на мясо, показывая своим совершенно некультурным поведением, как он оголодал. «Меня?» Меня будет допрашивать повелитель темных? Озерная владычица не верила своим ушам. Младший арк -Каэль даже от мяса оторвался. Из такого представления нельзя было пропустить ни слова, ни жеста. «Не надо так удивляться, прекрасная Лаария. Может, среди моих вопросов будет такой, который подскажет нам ответ? Начнем. О чем вы говорили с сыном сразу по прибытии?» «Так бы сказали расспрашивать». Мы говорили о поступке Вейлоса. Лария не намерена была отчитываться с точностью до слова. Обычный разговор, ничего особенного. И естественно, я спросила, как себя чувствует его отец. Понятно, отчитали. А он вам рассказал о плачевном состоянии Тиаласа. Дальше я знаю, вы остались беседовать с супругом, мы с Вейлосом этим голодающим вышли в коридор, а Эрлис и Вейлос сразу же ушли на нижние уровни, почти сбежали. Как вы высказывали свой приказ? Если можно, повторите слово в слово. Так и высказала велела отправляться с первым же кораблем домой в озерный край. Так и сказали, может быть, добавили что-нибудь. А Малерес ухватил основную идею: та лодка, которая пропала, если считать от моря, была самой, что ни на есть первой. Нет, ничего больше. Ну и чем ваши вопросы помогли? Не мешайте думать, владычица. «Какая основная стихия у вашего сына?» «Воздух!» Теолас выдохнул и прикрыл глаза. «Невыносимо! Что может быть хуже неизвестности?» «Только мой брат!» А Эрлис подумал и добавил. «Это похвала, а не осуждение!» «Молчи, Арнитель, Проводите этого мясоеда отсюда! А то я опять лишусь брата и уже навсегда!» А Малерс все понял. Оставалось только решить, что делать дальше. Выдать Вейласа или нет? Проблему следовало решать в спокойной обстановке. Теоласа было жаль. Лария было жаль меньше, но не то чтобы совсем не жаль. Если бы его дети пропали, он бы, наверное, попытался вычерпать море вручную. Владычица, вы как мать чувствуете, все ли в порядке с вашими детьми? Все живы? Живы. Но мало ли что с мальчиком произошло. Может, он упал в расщелину в ваших горах и умирает? В горах, на парусной лодке с шестью веслами, сложно упасть в расщелину, застрянет. И не надо меня убеждать, что лодка могла сама отвязаться и уплыть. Это, между прочим, ладья, стоявшая у крайнего пирса. Одна из тех, которыми пользуются для разгрузки тяжелых кораблей, чтобы они вошли в гавань, не сев на мель. Ладьи стоят по четыре, ступенчато, и замыкаются одной цепью, пропущенной через уключенные. Цепь кто-то захлестнул петлей и завязал узлом. Догадываетесь, кто? я много раз повторял ваш сын могли бы уже давно дно сравнять или тиаласа попросить если сами не можете лария не знала что сказать в такой неловкой ситуации лодку определенно взял велос и наверняка вернул бы конечно в свете последних событий и крайне дружественных отношений попрошу озерного владыку сравнять дно А раньше было никак нельзя благодаря этой отмели ваши корабли предположительно с войском не смогли бы войти в гавань ах вот как с войском а как вы хотели защита государственных интересов кто же знал что гавань надо и изнутри защищать А Малерс хотел отделаться от подозрительной Ларии. наконец ему это удалось владычица сочла разговор неприятным а значит законченным и гордо удалилась молча как обычно твоя гидра так и не избавилась от дурной привычки уходить не прощаясь жаль выползем моя прекрасная гидра между прочим волнуется сын жив она сама сказала он вполне взрослый вот нерни солярвель сегодня утром выехал от предела к нам сюда он всего лишь на пять лет старше твоего веялоса не волнуешься у него свой отец есть действительно не волнуюсь откуда ты знаешь что выехал пока ты утешал ария Ардель сообщил В зале совета на стене за креслом появилась надпись «Черный властелин захватил». Фразу, как неоконченную и трагическую, обсуждают на каждом уровне мои перепуганные подданные. Они не знают пока, что это значит. а Я знаю, и ты тоже должен хоть что-то помнить. Дайрос Арктель вышел за грань предела и послал нам сообщение своим нетипичным способом. «Черный властелин алярвель» им удалось все-таки что-то за пределом захватить власть надеюсь как они и намеревались на случай провала их затеи была другая условная фраза черный властелин пытается тоже страшно но не очень Я освежил тебя парить ты мне лучше скажи если бы ты догадался где твой сын сообщил бы Ария. конечно вот станешь сам отцом не будешь задавать такие глупые вопросы выползи ты что-то знаешь говори твой сын жив точнее я знать ничего не могу как странно твои слова мне чем-то напоминают ответы аэрлиса Телас смотрел на темного с недоверием а если я тебе не верю Потрясающая подозрительность озерный мы все-таки с аэрлисом родственники естественно ответ может быть похожим этот родственник наверное уже доел или объелся пойду попробую его расспросить еще раз я бы тебя кое о чем спросил да неудобно как-то спрашивай ты же все равно не отстанешь но я знаю не больше твоего это смотря о чем ты мне просто кивни лария сейчас нельзя волноваться или уже совсем нельзя или пока еще можно ты понял ты киваешь что понял или что нельзя хватит головой мотать ответь прямо нежелательно совсем мне поблагодарить создателя за твою сознательность или у тебя опять родится сын телос мне не нравится цвет твоих ушей Благодари уже создателя, благодари! Ты меня смущаешь, никакой личной жизни не стало. Неудивительно, что вы темные, все горы ходами изрыли, да всего вам докопаться надо. Ладно, ладно. Я же деликатно спросил. А раз утешал себя тем, что Лария не так уж и волнуется. Ты счастлив? Вообще-то да, конечно. Нашелся бы велос, найдется, обещаю. Иди и прояви заботу. Твоя супруга нуждается в обществе. Или проводи ее Колэрмо и моей матери, пусть отвлечется а я пойду к Эрлису. Выползеныш. Амалерос расстался с тиаласом на развилке коридоров и поспешил к брату. А Эрлис как раз грустно смотрел на вареную в меду вишню. Съесть ее хотелось, но свои возможности он не рассчитал. Разве что попрыгать, чтобы ранее съеденное утряслось. От удара в дверь чаша с вишнями подскочила. Старший выползень ворвался в комнату, как зимняя буря в ущелье. «Ну-ка, повтори мне еще раз про приказ матери, только не забудь ручки умильно сложить, тогда я тебя пожалею». «Давай ты меня просто пожалеешь». А Эрлис на сострадание к объевшимся не рассчитывал, равно как и к голодным. Он обогнул стол и прикидывал, куда бежать спасаться. Рано или поздно, но брат догадался бы. Три с половиной дня уже большая удача, а требования надо было выполнять и повторять» я бы никогда не посоветовал вейлосу нарушить приказ матери конечно ты же у нас любимый сын безмерно почитающий мать как насчет того чтобы исполнить приказ матери немедленно и буквально скажи честно чудовище сколько раз подряд ты высказал светлому эту ценную мысль пока до него дошло десять двадцать четыре а эрлис проследил за вишней, которую старший брат закинул в рот расслабляться не стоило. Вишни были с косточками, а Малера съел их, не обращая внимания на такие мелочи. Только хрустел громко. «Вкусно, а?» — Сбил с мысли. «Где сейчас Вейлас, ты, допустим, не знаешь, ладно? В озерный край он мог домчаться с ветром за пару дней. Известий оттуда нет. Почему? Можешь плечами не дергать. Давай говори, о чем ты светлому рассказывал. Все рассказывай!» Рассказывал о выработках и о том, как тарлы добывают сначала надо издеваешься собираешься мне обрисовать весь процесс подробно время тянешь во что каждое мгновение на счету о чем кроме выработок рассказывал а Малерс удивился обнаружив наконец косточку вишни а эрлис рискнул присесть в кресло по другую сторону стола о чем я мог рассказывать что я видел кроме лунных тарлов к тому же мы столько выпили Вейлос что-то говорил о море Я о том, как в детстве мечтал стать мореходом. Про предел говорили не один раз, и о том, как можно его пройти, ничего не придумали. Про том, про открывающего дайроса, о том, как он тут все стены чуть не испортил и петляющий коридор к торму открыл. Это мне мать подробно рассказала. Светлый показывал, как ты его учил новым движением с двумя мечами. Завидно. Младший Аркаэль глянул на брата. Надавить на жалость не получилось. Старший смотрел недоверчиво, даже очень велос про поединки с гидрами рассказал я про твоих выползней понятно возможностей упомянуть какое-нибудь место и ни одно где светлые тебя догонят было много напрямую не сговаривались обошлись намеками и велос будет искать место встречи в меру своего разумения я правильно понимаю он выполнил приказ матери и отправился в озерный край домой но ему никто не приказывал не покидать озерного края еще раз После исполнения приказа. Значит, твой малолетний друг сейчас где-то в пути, а точнее где-то в море, и поэтому Элэрме не может послать весть. Как же вы собирались выкручиваться дальше? Рано или поздно, но придется же ему перебраться на сушу. Говорить будешь? А Эрлис не ожидал, что все сложится настолько хорошо. Если брат явился, для продолжения допроса без озерных владык, стало быть, свои соображения он держит при себе и немедленно сообщать о них никому не намерен. Из этого следовало, что молчать можно и нужно. Неожиданное появление озерной владычицы чуть было не лишило Аэрлиса уверенности в собственных выводах. А Малерс, напротив, нисколько не сомневался, что все идет по плану, придуманному двумя малолетними нахалами. Брата считать малолетним можно было с трудом. Зато незамутненным эгоизмом он превосходил грудного младенца. Лария была счастлива, насколько можно было судить по ее лицу. «Вейлос нашелся! Даже не знаю, как вас благодарить, Амалерс, вы так волновались вместе с нами!» «И как же он нашелся?» «Совершенно естественно. Голубь принес послание, что сын прибыл в озерный край два дня назад. Поступок, конечно, глупый, детский, но у мальчика сейчас такой сложный возраст. А ваша лодка уже отправлена обратно так что мы волновались совершенно напрасно просто первая голубка которую отправили сыновья сбилась с пути и вернулась я немедленно отправляюсь к детям Телас присоединится ко мне позже У вас же здесь некая встреча намечается по важному вопросу еще раз примите мою благодарность непременно пришлю вам в подарок гидру владычица удалилась готовиться к отъезду а малерос нисколько не сомневался что гидру ему пришлют Когда суровая мать обнаружит, как именно ее хитрый младший сын выполнил приказ, то, может быть, и двух гидр пришлет, больших и злобных. Интересно, что за голубя посылали ее сыновья? Судя по намерению отпрысков устроить массовый побег, братья наверняка отловили дикую птицу, которая не могла не сбиться с пути. Она его просто не знала и вернулась в родное гнездо вместе с письмом. Сговорились. План по уклонению от сыновних обязанностей становился все более ясным. Пока владычица доберется до владений светлых, пока выяснит, что сына снова нет, наверняка братья попробуют заморочить матери голову и еще потянуть время, а там и Аэрлис отправится в сторону предела. «А может, никуда тебя не отправлять? Поживешь год-другой дома...» Аркаэль наблюдал за физиономией младшего брата, с удовольствием отмечая, что сохранить невозмутимое выражение лица тому не удается. «Ладно. Не знаю, зачем нам веялось за пределом, но как-то, наверное, можно использовать и его. Я даже не представляю теперь, зачем ты сам там нужен, глупцы. Будет до смешного трагично, если твой юный друг встретится с матерью в море. Что глазами хлопаешь? Уже не встретятся? В общих чертах мне все понятно но как Вейлос собирается примазаться к вашей компании не думает же он что алярвель просто так согласится увести за предел сына своего владыки а эрлис и сам не знал каким образом светлый решит эту проблему но в успехе мероприятия не сомневался он-то прекрасно понимал что такое не свобода или видимость свободы бежать надо было сразу туда где до тебя не дотянутся с приказами И такое место было только одно за пределом раз уж Вейлос решил куда-то попасть то обязательно придумает как это сделать уговорил же светлый амалерса под нож подставиться зря брат не учитывает такие выдающиеся способности и личный аэрлиса должок за свободу можно отплатить только тем же самым и он будет очень стараться Даже если придется врать пропалую, будет врать. Не брату-повелителю, конечно. Старший Аркаэль болен такой подозрительностью, что никому и ничему не верит. Но морочить голову Алярвелю никто не запрещал. Погода была, как назло, отвратительная. Море штормило. Пусть и не слишком сильно, чтобы не пытаться пристать к берегу, но приставать в Торме Вейлусу было нельзя. А он рассчитывал, что встретят в море рыбаков. «Да кто же рыбачит при такой волне?» Оставалось только надеяться, что какой-нибудь любитель ночного лова припозднился, и его можно будет перехватить на пути в порт. А он-то рассчитывал, что уже с рассветом отправится к острову. Светлый хлопнул себя по лбу. Надо было не болтаться на волнах, а сразу отправляться именно к Серому острову. Если это место для кого-то оказалось ближе, чем Торм, то рыбаки переждут непогоду именно там. Легкая лодка развернулась и понеслась против ветра. Эльфов Бар вспомнил: Ему с ними уже один раз повезло, когда двое темных валились к нему в подвал трактира из подземной дыры, он поначалу собирался честно умереть от страха, но вовремя тронулся рассудком и выжил незабываемое событие. Благодаря ему бывший боцман и бывший владелец захудалого трактира стал обладателем изрядной суммы с золотом. Его имя в торме быстро обросло легендами как корабельное дно ракушками, сгинувший на несколько лет боцман вернулся в порт, обзавелся целой флотилией рыбачих баркасов и двумя торговыми судами. мореходы обожали обсуждать чудеса внезапного обогащения. В каждом кабаке рождалось по две-три новых сказки за вечер, и они становились все мрачнее и кровавее. До завершения мрачного образа не хватало только приобретения боцманом таверны в самом злачном месте. Но еще один трактир Барс решил не покупать. Ему вполне хватило своего берегового опыта, чтобы больше не повторять ошибок и не лезть в сухопутные дела. Так все и гадали, откуда взялось его немалое богатство. Уж не пиратством ли промышлял несколько лет старый мореход, но богатый судовладелец помалкивал. Беловолосые жители Подгорий вряд ли одобрят болтливость, не для того они его старую хибару купили, чтобы он всем рассказывал про подвальный ход. И вот явившийся наемный капитан ближайшего конкурента сообщил, что на сером острове его, Барза, дожидается белобрысый эльф. И этот эльф щедро заплатит, если боцман явится на остров без промедления. Похоже, что капитана уже счастливили некоторой суммой по всему выходило что эльф знает барза или лично или через своих соплеменников помнится в изрядном подпитии боцман пообещал некоему ларгису взять того на корабль юнгой надеяться на то что эльф забудет обещание не стоило кораблей у барза теперь было много одних только баркасов 11 штук можно и взять правда команда с такого судна сбежит и разговоров прибавится хотя и денег определенно тоже Эльфы имели замечательную привычку щедро оплачивать свои прихоти и тайные делишки. Барс свалился в знакомую таверну и придирчиво осмотрел ее посетителей. В такую погоду его мореходы рыболовы занимались самым естественным делом: грелись. Но человек 5-6 еще находились в том состоянии, когда море уже кажется по колено, однако кормовое весло и парус им доверить пока еще можно. Весь народ в таверне насторожился. Если Барс собирается в море, да еще срочно, несмотря на непогоду, значит по какому-то важному делу или тайному. Несколько человек один за другим спешно покинули питейное заведение. Весть о намерениях загадочного боцмана понеслась по порту. Как только успели, Барс стоял на корме и наблюдал за своим торжественным отплытием. От пирсов один за другим отваливали баркасы лодки и даже две шхуны снимались с якорей всем хотелось узнать куда это он собрался ботсман даже догадывался что ожидали увидеть любопытные мореходы и как минимум десяток осведомителей стражи загадочный пиратский корабль который не рискнул подойти близко к торму Просчитались, но да это их беда. Когда Барс взял левее и пошел к Серому острову, назад повернули только три лодки. Упрямые. Боцман поежился. Погода окончательно испортилась. Дождь, собравшись было поморосить, припустил вовсю. Вейлос сидел в лодке и старался закутаться поплотнее в плащ. Плащ уже вымок насквозь. Лучше бы натянуть парус и забраться под него, но неизвестно, как скоро явится этот Барс. А из укрытия много не разглядишь еще неизвестно согласится ли старик на его предложение если нет придется искать другие возможности и как-то этих возможностей было до противного мало наконец показался парус к острову шел баркас а за ним целый флот разномастных суденышек велос вздрогнул похоже его собирались приветствовать все местные жители значит им уже известно что за эльф тут сидит сын озерных владык замечательная идея трещала по швам наверное аэрлиса замучили допросами и он пересказал все их разговоры а дальше амалерс просчитал варианты и догадался как можно не перебираясь на сушу сообщить младшему аркаэлю что велос будет его ждать перехитрить повелителя темных было сложно но Вейлос считал что можно попытаться вот и попытался Единственная удобная бухта острова была не слишком большой. Жаль, что пережидавших непогоду рыболовов в нее набилось более, чем достаточно. На пустынном берегу укрытия не было. Все отсиживались под натянутыми парусами на своих судах. Никто не собирался потесниться, чтобы пристал еще один баркас. Да и кто будет вылезать под такой дождь? Боцман приказал спустить парус и браться за весла. С его-то опытом он найдет место, куда втиснуться белая лодка у берега ярко выделялась среди прочих старых и не очень посуден барс правил прямо на нее вот уже и эльфы видно стоит с гордым видом обтекает Вейлос никогда раньше не слышал такой диковинной команды суши весла как тут что-то сушить под таким ливнем пока он размышлял чем и как будут протирать весла Пузатый Баркас зацепил бортом его ладью, отчего Светлый чуть не выпал в море. Пришлось хвататься за мачту. Судно рыболовов надежно увязло в песке, и команда спешно отправилась на сушу. Велос наблюдал, как люди волокут по берегу запасной якорь и чувствовал себя до крайности виноватым. Якорь был тяжеленным и холодно же, а уж как отвратительно тем, кто болтался в море и не мог пристать к берегу, лучше было не представлять. Через борт Баркаса перегнулся старый дородный мужчина, удивленно выпучил глаза и поздоровался. Доброго вам дня, благородный, э -э и вам также достойный Барс, если я не ошибаюсь. Вейлос сразу же почувствовал себя лучше. Человек явно ожидал здесь увидеть не его, а кого-то другого. Барс не мог поверить своим глазам. Этот эльф никоим образом не был похож на тех, кто его озолотил. Глаза не черные. Волосы не белые. Наверное, он выглядел достаточно светловолосым, чтобы назвать его белобрысым, но теперь, когда вымок, стал скорее желтовато-серым. Однако надо было как-то перебираться к этому остроухому. Лодка у эльфа была замечательная, просто мечта, вот только баркас был много выше, а возраст не позволял прыгать даже с такой высоты. Рыболовы уже собирались вернуться на борт и соорудить себе укрытие от непогоды, но барс Торжественно сошел на берег и велел им немедленно вытаскивать лодку Вейлоса подальше на сушу, чтобы не болталась на волне, да заодно над ней в первую очередь растянуть парус и вычерпать воду. Светлый глянул под ноги, действительно, дождь постарался на славу, воды набралось по щиколотку. Боцман первый раз видел эльфийскую лодку так близко и не мог наглядеться. Уключенные из нефраля потрясли его до глубины души. Пожалуй, если у этого эльфа, скорее светлого, чем темного, не найдется при себе золото, можно за работу и уключенными взять. В том, что работа будет, боцман не сомневался. Вряд ли это остроухое существо с посиневшим носом ошивается вдали от порта просто так. Сидя под парусом, эльф и человек договаривались. Команда Барза тщетно пыталась прислушаться. Дождь барабанил по парусине. И о чем там толкует их хозяин, было совершенно непонятно. Зато стало ясно, откуда у Барза деньги. Старик, оказывается, имел дела с эльфами. Это исключало пиратство, но менее интересным не становилось. Болтавшиеся в виду берега шхуны и баркасы разворачивались и уходили обратно к Торму. Похоже, вечером вся команда достойного судовладельца будет на расхват. Им каждый и нальет, и поесть предложит. Так что подробности встречи боцмана с эльфом придется сочинять. Дело известное и нехитрое, умением травить байки в совершенстве владели все жители порта. Распишут в лучшем виде. Пока Вейлос объяснял Барзу, что от него требуется, команда сговаривалась насчет того же самого, только с их точки зрения. Если бы Светлый заранее знал, что результатом его визита будет паника в городе, он бы еще подумал, а стоит ли... Добрейшие рыболовы не придумали ничего лучше, чем переделать боцмана-пирата в лазутчика. А тайная встреча со Остроухим посвящалась немного много ни мало скорому захвату славного Торма силами темного эльфийского флота. Штурм общими усилиями назначили на начало первого зимнего месяца. Как раз лова не будет... Со слов Барза, сын озерных владык понял, что был ошибочно принят за темного, ну и пусть, так даже лучше... Конечно, человек хотел знать, почему за такое несложное вроде бы дело ему обещано два тарла и лодка в придачу, но, слава Создателю, люди считают эльфов, особенно светлых, существами насквозь романтичными. Барс и так и Эдак пытался расспросить, нет ли чего противозаконного в намерениях эльфа, а потом сам подкинул идею. Может, любовь? Вейлос подумал и решил, что если он скажет да, то не солжет любовь к свободе это самая настоящая любовь практически страсть барс прикинул и решил мальчишка он как мог старался не размышлять о возрасте мокрого эльфа кто их разберет но кто как не мальчишка отправится на лодке и светлых владений в человеческие земли да еще будет так таинственно пользуясь неизвестно как добытыми сведениями искать его старого боцмана любовь у него видите ли молодежь но два тарла и лодка это просто неслыханно за такое богатство можно и месяц просидеть около своего бывшего трактира поджидая путешествующих эльфов среди остроухих был обещан даже один знакомый тот самый ларгис как раз этого будущего юнгу барс замечательно запомнил способный так здорово изображать сигналы боцманской дудки без самой дудки вряд ли кто еще сможет Так и может и вам все-таки перебраться в торм. Я там и место подыщу приличное, и хозяина постоялого двора найду неболтливого. Барс был вовсе не против погонять свои баркасы от острова и обратно, с едой и сухими вещами. Никакой улов не мог принести прибыль даже на один тарл. Разве что за пару лет? Да пусть хоть все его суда вокруг острова курсируют хороводом, но мальчишку было жалко. Не желайте! Эльф упрямился и в приличное место отправляться не собирался. Нет. Ну, нет, так нет. К ночи распогодится, пригоню барка с припасами. Но остров-то этот нежилой, зимними штормами его почти весь захлестывает. Здесь пристают так только, не сильную непогоду переждать. Вдруг как заштормит вовсю дня через два-три. Если заштормит, тогда и отправлюсь в торм. Ага, ну, тогда вам надо будет найти мои доки. У меня их два. Любой в порту укажет. Лодку туда, а сами пойдете на каменную улицу, второй переулок от начала, там, дом двухэтажный. Мирте, жена моя, вас встретит, я ее предупрежу. Непременно воспользуюсь вашим гостеприимством, но все-таки надеюсь дождаться вашего известия здесь. Вейлос уже стучал зубами. К вечеру можно и вовсе кочинить. Ну, стало бы, сговорились. Сейчас накидку какую по суше подберу и согреться, чем оставлю. Барс окончательно зачислил эльфов дети. «Взрослый бы уже давно потребовал и сухую одежду, и выпить чего покрепче. Этот сидит, носом шмыгает». «Вот, Вейлос передал боцману первый тарл из обещанных двух. И сделайте так, чтобы за вами полгорода не увязалось». Барс рассмотрел лунный тарл и нервно сглотнул. «Значит, вот о каких тарлах толковал эльф. Совсем дурной. Наверное, первый раз влюбился». Перед боцманом замаячила уходящая за горизонт вереница торговых шхун. Ну и зачем ему такая обуза на старости лет? Разве что для развлечения. Прикупить еще пару кораблей, в самом деле поднять пиратский флаг и гонять по морю собственную торговую флотилию, чтобы не расслаблялись. Барс почувствовал, что опасно приблизился к тому состоянию ума, которым он однажды именовал подвал трактира трюмом, а комнаты – каютами. Получалось, что иметь дело с эльфами очень выгодно, но для здравомыслия опасно. Задубевшая от соли и пропахшая рыбой тряпка, громко поименованная накидкой, показалась Вейлусу лучшей одеждой на свете. Он еще никогда не промокал и не промерзал насквозь, а кувшин с на равных соперничал с багрянкой. Надо же было так опрометчиво бросить дорожный мешок под носовую скамью. Теперь неизвестно где и как сушить вещи. На раскисший песчаный берег перебираться не хотелось. Шалаш из паруса все равно ветром сдует. Дров для костра нет. Оставалось только уповать на скорое окончание дождя, вычерпывать воду из лодки и ждать Барза обратно. К вечеру дождь и впрямь перестал. Море успокоилось. Рыбачьи суда ушли кто на лов, кто к торму с последними новостями. Засевший на острове страшный темный эльф забрался под парус и не вылезает. Когда Барс вернулся с грузом, младший сын озерных владык почти совсем согрелся. Боцман правильно понял. Эльфячий мальчик, похоже, пару дней ничего не ел. Нельзя было оставлять ему полный кувшин. И надо было отваливать поскорее, чтобы тайно уйти из торма ночью, но не бросать же это царевшее создание просто так. Эльфы, может, и выносливые, но кто знает, где предел этой выносливости. Пришлось раскладывать костер на берегу и отправлять остроухово греться не только изнутри, но и снаружи. Эльф оказался послушным и вокруг костра скакал исправно. Заодно и лодку следовало затащить на берег и опрокинуть, как-никак, будущее его барза-собственность. Изящная белая ладья только казалась легкой, как перышко. Пока вытаскивали, переворачивали на бок и ставили на подпорки, согрелись все. Как крепится в гнезде складная мачта, Барс пока не разобрался, а спрашивать у эльфа было бесполезно. Ему велели прыгать, он и прыгал, не бегать за ним следом, с вопросами. Пришлось прикопать мачту в песок, чтобы лодка не лежала совсем уж на боку и давала хоть какую-то защиту. Темнело быстро. Боцман собрался было объяснить ценному нанимателю, чего и сколько он привез, а потом махнул рукой сам разберется. Жаль, только пироги совсем простынут. Баркас отошел от острова и пошел к торму с налетевшим попутным ветром. Велос сметнулся под лодку к припасам. Там была такая замечательно пахнущая корзинка, но потрошить ее на глазах у людей он не рискнул. Нельзя же допустить, чтобы об эльфах потом говорили, как из голодного края. От самого предела Нерниса не покидало нехорошее чувство. Он гнал его всеми способами, но оно не проходило. Конечно, Алярвель понимал, что после недавней находки ему под каждым кустом мерещится некто, кто следит за каждым их шагом. Ларгис тоже нервничал. Тельме никак не желала повторить слово в слово его инструкции, о чем следует говорить, о чем не стоит. Еще бы ей хотеть, основной пункт наставлений был просто чудовищный. Кроме тех слов, что сказал Ларгис, больше ни одного слова, а на все вопросы молчать и смертельно бледнеть. Смертельно бледнеть темное не хотело. эрнис изводился Если эта истеричная особа сболтнет лишнего, а вполне живом Дайросе, то разрушит немного много ни мало весь план по созданию внешней угрозы. Даже расти с уже все поняли. Пелли обещала рыдать над кожаным мешком с останками любого животного и тряпками полутемного брата, которого зверски убил черный властелин рыдать сестра обязалась качественно без лишних причитаний и расти почти поклялся ущипнуть себя так чтобы пустить слезу но мстительная темная никак не могла забыть конфуз с количеством своих вещей было бы несколько проще если бы ей не вручили список тщательно составленный сульсом но Дайрос очень торопился и даже не заглянул в замусоленный пергамент так и отдал разобрать записи сульса темная не смогла Она таких рун никогда не видела. Пэлли взялась помочь и заодно блеснуть грамотностью. Блеснула. Ларвис чуть гриву своего мерина не съел. Расти требовал показать, как штаны бывают без штанин, но с вышивкой, и заодно объяснить, на кой такие издались. Теперь-то жаждала мести так активно, что похоже, готова была вредить Дайрусу специально, но и всем остальным заодно. Пришлось помогать Ларгису уговаривать строптивую деву. Способ Нернис не знал. Он назывался Аэрлис, брат Амалероса. Дева Артамгель оценила новость по достоинству. Алярвель рассчитал правильно, и ради такого спутника на обратный путь Тейлеме все-таки согласилась молчать и выполнять распоряжение разведчика. Но сразу же стала приставать к Ларгису с расспросами. «А какой он?» Старший разведчик совсем извелся. Что он мог сказать о брате Поверителя За последние годы Аэрлис приобретал излишне благородную бледность под стать тем Тарлом, которые добывал. Неловко. Ларгис Артуэль задумался и пришел к страшному выводу. Раз он сам почти член семьи Поверителя, то этот позор с попыткой зарезать Амалероса теперь и его, Ларгиса, личный позор. Заговорщик в его семье. Ну, почти в его семье. Он глянул на Тельме глазами, полными слез, и выдавил «Прекрасный он внешне». Ничего лучше Артуэль не придумал, зато Тельме так превратно поняла степень прекрасности, что на некоторое время замолчала. Нернис с облегчением вздохнул и поторопил Чалова. Он непременно хотел показать сестре тот вяз, на котором они с Дайросом сидели, выслеживая плащеносцев. Наконец, Алярвель понял, что его смущает. Громкий, стонущий звук, который издавал предел, исчез, как только Дайрос вернулся и закрыл проход. Но лес не затих совсем, как ожидалось, да и клочья тумана все так же появлялись из ниоткуда, превращались в страшные рожи и исчезали. Если предел с тоном и мороками реагирует на сквозную рану, значит где-то есть еще один проход, а может и не один. Это не означало, что проход непременно создан самим Творцом Предела, но они же не обходили весь лес. Оставалось надеяться, что Дайрос, который как раз будет двигаться вдоль Предела с другой стороны, придет к такому же выводу и попытается проверить. Ему с гномами все равно по пути до Запредельной малярны делать особенно нечего. Как только нашлось объяснение, Нернис почти успокоился. Земля стала влажной. До места, где первый приток Биноры выныривал ручьем из-под одинокого валуна, оставалось совсем недалеко. Первым встревожился и стал схрапывать пигаж. Расти как мог успокаивал своего линялого жеребца. Тельме очнулась от своих приятных размышлений и опять принялась брюзжать. И конь у них страшный, и видно, что недавно крашеный, и мереный костлявый, а была бы у нее так было из белых, так этот чумазый жеребец и не отвлекался бы. Ларгис поравнялся с прекрасной Артамгиль и, наплевав на приличие, красочно объяснил ей, на что отличется жеребец, если для Тейльме купит в ближайшем селении кобылу. Разведчик был так по-темному любезен, что даже пообещал способствовать покупке и уговорить остальных не перечить деве. Пока Ларгис вгонял Тейльме в краску, Нернис успел осмотреться и понять причину волнения Пегаша. Надо было не деревья памятные выискивать, А иногда и вниз смотреть на влажной земле отчетливо отпечатались следы вполне человеческие или детские или женские алярвель вспомнил переодетого в девочку птицееда и велел сестре поравняться с ларгисом и тельме расти вырвался вперед но теперь остановился и поджидал остальных нернис подъехал к нему и тихо спросил расти бегаш просто волнуется или боится А уповал на то, что кони-мальчишка росли вместе, и юный младший разведчик сможет верно истолковать настроение жеребца. Просто чужих чует, но не боится, не. Пронырый сам старался не показывать, что испугался. Говорить тихо в этом лесу было сложно, хотелось шептать. «Езжай с Ларгисом впереди, следом девы, а я сзади». Старший разведчик в лесной жизни и лошадиных настроениях ничего не смыслил, но перестроение отряда понял правильно. Даже Пэлли поняла, что что-то не так, раз их с темной окружили как могли. Не поняла совсем ничего только Т. Теперь она выговаривала Ларгису в спину все, что она думает о его недостойном поведении и неприличных темах. Пэлли не выдержала. А когда Пэлли не выдерживала, то выражалась кратко, но доходчиво. Рот закрой, кишки простудишь пока темная в изумлении таращилась на нее жестами намекнула на то в каком порядке они теперь едут дошло ножи с собой Пэлли нисколько не сомневалась что-то вполне может заменить вайолу хотя бы частично сама она собиралась делать то что умеет лучше всего кричать пока в обморок не упадет конечно до да, темный медленно но дошло что безопасностью в этом лесу не пахнет еще и не добавил На ночевку останавливаться не будем, так и пойдем вдоль ручья. Если поторопимся, к ночи выйдем на краину леса. Вот и попутешествовали по безопасным землям. Ничего себе, приятная прогулка. Термей чувствовала себя хуже, чем во время осады в горах. За спиной были не камни пещер, а всего лишь один светлый, пусть даже и сильный. Знать бы еще, сколько врагов в лесу засело. И откуда они здесь взялись? Но звуки, вздохи, шорохи создавали впечатление, что враги ходят вокруг толпами и просто раздумывают, как бы получше напасть. Ларгис и мальчишка не озирались. Темная решила не позориться окончательно и брать с них пример. Но поторопиться на своем мерене она не могла. Рысь отменялась. Опыт общения Тельме с лошадьми ограничивался четырьмя прогулочными поездками. В Синих горах до некоторых пор были невозможны длительные поездки по окрестностям. Вот когда гномы привозили дрова и уголь, только тогда и выпадала возможность прокатиться верхом. Пришлось сознаваться. Нернис не был слишком счастлив от того, что теперь есть кому занять место самого неопытного наездника. Наоборот, он был зол. Артуэль просто не понимала, что с ней будет твориться завтра после целого дня в седле, а задерживаться было нельзя. Срок возвращения был точно оговорен лучше иметь в запасе несколько дней, вместо того, чтобы потом наверствовать, но Стельме им такое счастье не угрожало. Алярвель знал, что разведчик напрягает уши изо всех сил, вот даже шевелит ими, не хуже пигаша. Скорее всего, именно темный услышит, если кто-то двинется на перерез. Но лес не только мешал своими звуками, кое в чем он все же помогал. Редкий подлесок уже потерял листву. Деревья стояли полуголые, подходы к их отряду просматривались неплохо. В таком лесу можно было разве что следить, да и то издалека. Вот только следы у ручья были слишком странные для этих мест. Светлый снова попытался отогнать навязчивые мысли о строителе предела. Женщине или ребенку в запретном лесу делать было нечего. Птицеед, пигаш уже однажды обонявший этого зверя, должен был испугаться до паники, засядь где-нибудь поблизости эта тварь. К тому же птицееды не носят обуви. Нернис даже улыбнулся. Птицеед, в туфельках. Прятаться вокруг было почти негде. Правда, дубы, которые еще не сбросили, свои ржаво-рыжие листья... Могли представлять из себя какое-никакое укрытие, а Ларвель стал снова посматривать на деревья. Если бы не сестра и Тейльме, они бы с Ларгисом рискнули и попытались найти этого следящего. Они плелись бы вдоль ручья тихим шагом. Должно же быть где-то временное жилище тех, кто тут засел. Конечно, узнать, что кто-то прошел сквозь предел, труда не составляло. Звук не только указывал на открытый проход, но и примерно обозначал, в каком месте этот проход открыт. Они сами так поймали напавших на воелу плащеносцев, но совершенно случайно. Если бы не луч, пробившийся сквозь тучи и листву, Нернис бы никого не заметил. Но луч мелькнул и высветил силуэт засевшего на раскидистом дубе человека. Никого, кроме человека, Алярвель предположить не мог. Эльфа здесь быть не могло. Орки так здорово на деревьях не прячутся, гоблины тем более. Представить себе гнома на дереве можно было только в бреду и самим гномам о таких ужасах не сообщать. Нернис старался как можно незаметнее рассмотреть дуб. Теперь, когда он знал, что там кто-то есть, удалось разглядеть одежду. Нечто под цвет листвы. Наблюдавший не шевелился и сидел скрючившись. Понять точно, кто это, женщина, ребенок или взрослый, было совершенно невозможно, далеко до листва мешало. Но если этот некто здесь один, то он должен будет пойти следом. Дерево осталось позади, озираться не стоило. Жаль, они с братом не поинтересовались, есть ли дети у тех родственников Верда и Свяща, что остались здесь, за пределом. Расти описал их дом на сваях, как почти нежилой, скорее склад, чем дом. Не исключено, что некоторые плащеносцы завели отношения с кем-нибудь и по эту сторону, в любой из ближайших деревень. Тогда все объяснилось бы просто. Переползанцы, лишившись лаза и дохода, ждут возвращения своих родичей. Караулят по очереди, возле старых троп, или сами, или послав кого-нибудь. Алярвель окликнул Ларгиса. Разведчик пропустил Дев вперед поравнялся с Нернисом и Светлый принялся излагать ему свои предположения. Тельме слушала негромкий разговор за спиной и удивлялась. Ну и чего было такой переполох устраивать? Кому здесь быть, кроме местных жителей? Артуэль думал примерно о том же. Нашли, чего бояться, след не понравился. На его вопросительный взгляд Нернис изобразил руками куб. Находку и связанных с ней предела строителей нельзя было сбрасывать со счетов. Второй луч сверкнул уже у Нерниса в голове. Ларгис даже подумал, что Светлый увидел нечто невероятное, но вокруг все было по-прежнему, и монстры из чахлых кустов пока не вылезали. Нернис ерзал в седле. Догадкой хотелось немедленно поделиться, но при Тельме он и шепнуть бы не рискнул. Попытка обрисовать темному идею жестами благополучно провалилась. Брат бы понял, но Ларгис никак не мог взять в толк, почему Светлый показывает на свои уши, тычет пальцем в землю, изображает рубящий удар по ладони и мотает головой, указывая себе за спину. А Лярвель спохватился, ладно, разведчик не понимает, но вдруг поймет какой-нибудь наблюдатель. Пришлось взять себя в руки и настроиться терпеть до вечера. С такой скоростью они лес до ночи не покинут, нечего было и надеяться. Значит, как раз во время стоянки он темному все и расскажет. До позднего вечера так и двигались, устали все и даже неугомонные расти. Несмотря на холод, ползущий от воды, устроились на берегу той самой Тасьвы, по которой свищ с родней перегонял плоты с золотом. Светлый предложил разложить два костра и размещаться на ночлег между огнем и водой. По мелкой речушке вброд бесшумно не пройдешь, к кострам тоже незамеченным не подкрадешься. Хворост собирали по очереди, или Ларгис с Расти, или Нернис с ним же. Лошадей поставили за кострами, ближе к крайним деревьям. Мимо Пегаша тоже проползти сложно. Тельме, уставшая молчать и бояться, опять принялась занудствовать. Только теперь она выбрала другую тему – кто где спать ляжет. С Пелли она спать вместе не собиралась. Ларгис, как охранник, ее не устраивал. А Лярвель остался единственным, с кем она согласна была поболтать перед сном и доверить себя спящую. Если светлый родственник повелителя будет так любезен. Нернис даже размышлять не стал, сколько в нем осталось любезности, и отрезал. «Говорить не о чем. Звезд не будет». «И мы будем не спать, а дежурить по очереди, а чтобы вас было легче охранять». Ларгис еще раз осмотрел стоянку. «Ляжете втроем, младший разведчик вполне поместится между вами на попонах». Тельме собиралась возразить, но Пелли сунула ей в руку кусок хлеба с мясом и прошипела. «Не смей спорить с моим братом, он этого не любит», и добавила «В лучших традициях малерный фарбриск». «Скажет спать вверх ногами, будешь спать вверх ногами». «Вот был бы здесь Дайрос!» Пелли попыталась представить, что бы такого мог сделать с этой строптивой девицей полутемный брат дарс уж точно придумал бы, как запутать тех, кто за нами следит. Вот ты ли моя, она же темная. А что делать темной в этом лесу? Вместе со светлым эльфом и еще одним темным, ну, Расти, понятно. Вроде как слуга. Я, ну, можно подумать тоже». «Да, отряд у нас необычный и подозрительный». Ларгис одобрял такой подход. Он и сам всегда размышлял, а что бы сказал повелитель? «Ну и как? Что придумал бы великий открывающий?» Даже Нернис заинтересовался. Дайрос определенно повлиял на сестру, и вряд ли в хорошем смысле. Так оно и оказалось. Нежная дева с суровыми черными бровями высказала идею совершенно в стиле брата. А как будто она, Пэлли указала недоеденным куском на притихшую Тельме. «Беглянка. а Вы ее искали и нашли. Раз в лесу, значит тут нужен светлый эльф, а темных, как сородич, Ларгис, слуги не в счет» поэтому завтра утром пусть побрыкается для вида, а вы ее свяжете и сунете кляп в рот. Еще можно на ночь за ногу привязать, чтобы не сбежала. Тельме с ужасом поняла, что план одобрен всеми, кроме нее. Старший разведчик смотрел совсем нехорошо, хищно как-то. Точно. Пелли, вы, несомненно, достойная сестра своих братьев. Ларгиса идея привела в приятное расположение духа впервые за долгий день. Тельме, повелитель, оценит. Я ему лично доложу о вашем самопожертвовании. Да-да, Нернис был против крайних мер, но сестра умудрилась совместить общее благо с его личным. И будет что рассказать о Эрлису. Ему эта тема, когда за ногу кого-нибудь привязывают очень близка, он оценит и крайне заинтересуется. Аргумент Светлого выглядел совсем недурно. Разведчик принес веревку и предложил деве привязаться самостоятельно. Он только узлы проверил и вбил колышек. Терме немедленно начала изображать страдающую во имя и на благо. Стонать после дня в седле ей и так хотелось, причем громко в голос. Когда коварная человеческая девица расцеловала Алярвеля на ночь, то впору было взвыть от досады. Гнусный мальчишка, Чуть не столкнул с и темная попыталась даже жалобно всхлипнуть. Звезд на самом деле не было, от ручья пахло прелой, прибрежной травой. Тельме Артамгиль мысленно пообещала, что отомстит. За все и всем. Она уже начала придумывать месть, но не заметила, как уснула. Ларгис пересел поближе к Нернису. Так что то там про уши показывал, которые отрезали или отрубили? Не отрезали, не уши. «Мы уже об этом говорили, только не до конца. Там, за пределом, не должно было остаться эльфов. Вообще. Никаких. А этот странный предмет спрятали именно там. От нас. От темных. Или от темных, или от светлых, или ото всех. Можно проще. Спрятали там, где нас нет». «А почему?» «Разведчик пытался понять, что такого ценного для эльфов может быть странным, но не таком уж большом предмете» вот если бы за пределом попытались запереть повелителя амалероса тогда да трагедия не знаю может потому что мы можем до него добраться но ну, допустим то что темные все-таки в синих горах остались никто так и не узнал значит те кто прятал здесь снаружи не обязательно я как раз подумал кто-то же из орков навел на мысль о том что стоит только всех эльфов вырезать как наступит светлое будущее Нарнис скривился. Не сами же они сочинили эту небылицу, а сколько столетий они устраивали свои охоты. Проще было дожидаться внизу, но орки упорно лезли в горы. Тоже ведь не без потерь. Значит, надо вскрывать этот камень-сундук или что оно там. Знать бы наверняка, а вдруг это нечто спрятали ваши темные заговорщики. Светлый толкнул разведчика, привлекая внимание. Смотри, Бегаш голову гнет фыркает и развернулся к нам мордой. Похоже, кого-то легнуть задом собирается. Чалы тоже занервничал, но ни особого страха, ни желания подраться не демонстрировал. мерина, включая заводного, вообще никак не реагировали и мирно хрупали овсом. Звуки к ночи почти затихли, и Ларгис услышал, как шуршат листья под ногами незваного гостя. «К нам кто-то приближается. И очень странно, прыжками. Похоже, что не один». Разведчик обернулся и указал на второй источник звуков за ручьем. Третий оттуда. Движется вверх по ручью, скачет по кромке воды. Окружают. Нернис как не вглядывался, пока никого не видел. Какой ближе? Тот, что прыгает от леса к лошадям. Ларгис вытащил первый нож и так и застыл. Костер осветил ребенка, который опасливо обходил стороной крайнего Мерина. Пока разведчик соображал, чьи же это были прыжки, Девочка в рыжем платье-балахоне обошла лошадь и остановилась. А Ларвель нисколько не сомневался в том, кто на самом деле вышел к костру. Когда малышку разорвало в куски, Ларвис даже удивиться не успел. Сзади раздался шлепок. Вторая такая же девочка взвилась в воздух с другого берега ручья и обрушилась пустой оболочкой в воду. В третью разведчик метнул нож сам. А Нернис успел обернуться и добить ее по-своему, рассеяв по окрестностям. Спящие на вопонах девицы и расти даже не проснулись. Темный прислушался и сообщил. Пока тихо. Постояли, подождали, посмотрели на спокойных лошадей. Что это за попрыгучие дети? Ларгис никогда раньше не видел птицееда и ничего о них толком не знал. Дети оказались крайне опасны. Это он уже понял, и все же осознание того, что он разведчик, метнул нож в ребенка, медленно, но верно подкрадывалось вместе с дурной дрожью. Нернис рискнул зайти в воду и выловить останки от одной из тварей. «Смотри, я такую уже видел!» Говорить приходилось с остановками, чтобы темный имел возможность время от времени прислушиваться. «Три птицееда» — это очень много. «Светлый» — освободил тело зверя от прилипшего балахона. Оно было теперь похоже на рваный бурдюк, но даже в таком виде огромные лапы то ли курицы, то ли ящерицы производили сильное впечатление. «Вот так, тварь! Тварь! Только ты ее не почувствовал, и я тоже, и лошади, а это ненормально. В прошлый раз было не так!» Нернис рассказал о проводнике и птицееде, которых они с братом встретили на пути к Дрешту. Вот только тогда лошади вели себя правильно шарахнулись сразу, ночью, когда тварь напала, разбежались в разные стороны. А сейчас посмотри на них, представь, что они мирно пасутся, а к ним подходит, к примеру, волк, да даже на чужую собаку больше внимания обращает. «Значит, за нами охотятся гномы?» «Мы в прошлый раз думали, что проводника с птицеедом отправили следить за плащеносцами гномы, только следить, не нападать. Теперь я не знаю, что и думать». «Похоже, не зря мы тогда тварь выманили и уничтожили. Она чуть дайрусу руку не откусила и собиралась лапой живот распороть. А гномы, они поджидали телеги в дрэште, срезали путь морем и поднялись вверх по Беноре. Похоже, насчет гномов мы ошибались. В азарте погони не догадались. Проводник обычно идет или за птицеедом, или вместе с ним. А в город соваться с этой тварью нельзя. Собаки, лошади, вся живность сбесится. Это же хищник, дикий и страшный. Светлый ухватил птицееда за лоб и подбородок. Губы и щеки животного невероятно растянулись, голова разломилась почти на две части. Загнутые внутрь огромные клыки удивили разведчика куда больше, чем странные лапы. Нернис смотрел на тварь и размышлял вслух. Нет, точно не гномы. Не стали бы они убийц подсылать, и не в том даже дело, что я сам показал мастеру Гвалину на примере бочонка, как могу прикончить такую тварь прежде, чем она до кого-нибудь доберется. Никогда бы гранильщики не заплатили так дорого за три черных тарла, подозревая они, что кто-то ходит за предел. А тот, кто послал сюда проводников с птицеедами, в этом уверен, и, скорее всего, Свеща и его компанию ходоков приметили давно очень кому-то вопли предела надоели и ползающие туда-сюда люди в плащах проводник поджидал их на обратном пути из малерны на лесной дороге в трех днях пути от Дрешта. ну да правильно мы остановились в стороне от дороги ночью дайрос слышал как мимо прошли телеги плащеносцев утром мы собирались их догнать и обогнать но сначала встретили проводника с птицеедом Если бы эта пара прошла следом за телегами, и Дайрос шаги расслышал бы, и лошади, птицееды учуяли, и давай уберем эти куски. Когда хозяева не дождутся своих зверюшек и пойдут их искать, лучше не показывать, где и как скончались злобные твари. Пусть думают, что ушли по следу. Значит, к нам проводники пожалуют. Ларгис разложил вокруг себя запасные ножи, намереваясь посчитаться с теми то натравливает на мирных путников таких бешеных зверей. Очень злые темные иногда расходовали по десятку ножей на жертву, если не собирались дать ей быстро отмучиться. Не пожалуют. Птицеедов с трудом можно сдерживать, а когда они жрут, ха, лучше им не мешать. Нас сейчас как раз должны есть, и лошадей тоже. Трем птицеедам дня два жевать. Да, вот еще... Я заметил кого-то на дереве, в таком вот блохоне ближе к полудню, после того, как Пигаш фыркнул, помнишь? Птицееды бегают очень быстро. Будем считать, что один из них почти полдня бежал. От старого бревна лаза с этой дороги даже копоти не осталось, и засады там не было. Если все так, то проводники нас не видели, ждали в другом месте, и вообще они ждали не нас. Пожалуй, возвращение за предел может что-нибудь затруднить. «Стадо этих тварей!» Ларвис представил себе лес, кишащий зубастыми девочками, и содрогнулся. Птицееды – штучный товар. На скальный материк за детенышем с самкой отправляются те, кому жить надоело. А вырастить и приручить эту скотину может только один человек, остальных она сожрет. Прожорливая. Тут, наверное, и дичи-то уже не осталось в округе. Надо будет завтра непременно заглянуть в том дом, от которого плащеносцы ходили к пределу. Спустимся вдоль Тасьвы до впадения в Мтиру и дойдем берегом. Пусть Расти на правах знакомого заедет в гости к дядьке Сореаду. Этот ходок и еще двое плащеносцев теперь здесь безвылазно живут. Вот и раз спросим для начала, что они нового в лесу видели. И надеюсь, что птицеедов больше не осталось. Три сразу и так многовато. Алярвель думал, что учел уже почти все. Но все время находил новые загадочные обстоятельства. Жаль, что Дайрос не смог отправиться сюда. Он был бы в восторге от такой кучи загадок. Вот еще что. Первая курица, зубастая, как их расти называет не стала сразу нападать. Остальных дожидалось, что совсем уж дико птицееды одиночки и не охотятся стаей, а эти охотились, окружали и. Нернис поборол отвращение и понюхала шметок. Пахнет странно как будто травой, слегка псиной и чем-то еще. На, понюхай. Разведчик сколько ни принюхивался, запах опознать не смог. Выползнями не пахло, и за это он мог поручиться. Слизнями и никшами тоже. Наверное, натерли чем-то, чтобы запах отбить. Ларгис, ты себе представь, сидит проводник в кустах и натирает вот эту тварь. Разве что посыпали сверху или накормили какой-то травой. Невероятно. Ни темный, ни светлый спать не могли и не собирались. Копали по очереди рыхлый берег, собирали клочья тряпок и куски тварей. Все зубы Нернис подобрал и спрятал в свой мешок. А у птицееда, от которого остались только череп и шкура, челюсти даже вырезал. Сульс, если узнает, что мы такие ценные клыки закопали, озвереет не хуже птицееда. Пусть порадуется. Утро показало, что их уборка на стоянке почти удалась, но не совсем. Пэлли проснулась, как ни странно, первой и долго рассматривала свое платье. Темно-синий шелк пестрел непонятными, подсохшими пятнами. Нернис понял, что птицеед, которого он так ловко выплеснул над ручьем, брызнул во все стороны. Когда сестра рассмотрела светло-серый наряд темный, на котором пятна были совсем даже не непонятными, она тихо охнула и отправилась куда положено – в обморок. От сотрясения ложа из хвороста проснулись Расти и Тельме. Чтобы не объясняться слишком долго, пришлось снова достать зубы, привести в чувство Пелли и предъявить соням трофеи. Темная дева была раздосадована. Не проснуться от такого шума бой никак не мог быть совершенно тихим. Тельме попыталась встать на ноги и не смогла. Тело ломило так, Как будто полем боя была она сама, а светлый и разведчик гоняли по ней всю ночь зубастых тварей. расти уже видел такие клыки. Птицееды! Проныры чуть не заорал, но вовремя сдержался. Такое дело пропустил! Трое. Нернис спрятал клыки обратно, чтобы лишний раз сестру не пугать. Но пэлли наоборот, порозовела и даже обрадовалась разъяснять Терме, кто такие птицееды. И почему у нее платье кровью заляпано, Алярвель поручил Ларгису. После разъяснений пришлось таскать несчастную темную вдоль ручья под руки, чтобы она хоть ноги размяла. Оба эльфа опасались, что капризная дева не захочет садиться в седло, ее придется не только связывать, но и привязывать к лошади. Но Ларгис умел рассказывать красиво, с колоритной жутью. Оказаться перед выбором, убить встречного ребенка или быть съеденной, Артангиль не захотела. Мало ли какие у них тут рубашки носят. Лучше было держаться поближе к Алярвелю, который разбирался в местных покроях балахонов. Тельме прокляла здешние леса, конные прогулки, завалилась Смерину на шею и отряд тронулся в путь. Причину странного утреннего настроения сестры Светлый выяснил только, когда они выехали из леса и двинулись по берегу Мтиры. Пелли была весела и смущена одновременно. Она придержала Мерина и подождала Нерниса. Ларгис тактично переместился вперед, Красти, У Тельме был повод никуда не перемещаться. Она и так еле в седле держалась. Да и какие у этих двоих могли быть семейные тайны? «Нерью, ты меня простишь?» Пелли виновато опустила голову. «За что?» Алярвель устал удивляться. «Раньше сестра как-то обходилась без извинения за обмороки. Ну, я же подумала, что эта темная тебя в конец достала, и ты ее ночью того...» «Пелли...» Чего именно? Того! После вчерашнего предположения, что бы сделал Дайерс, можно было ожидать любые идеи в полутемном стиле. Ну, прибил, не сдержавшись. Дева Артангель онемела и без кляпа. А Лярвель вместо того, чтобы отчитать сестру, только фыркнул. Подозрение в убийстве девы его но ну нисколько не оскорбило. Совсем светлые сородичи озверели. Вот любой темный бы... Тейльме посмотрела на едущего впереди Ларгиса. Слышал или нет? Судя по тому, как у старшего разведчика тряслись плечи, слышал. И вряд ли он сотрясался от рыданий. Запредельный мир оказался страшным, а люди-эльфы и эльфы его населявшие еще страшнее. Не говоря уже о птицеедах, которые прикидывались детьми. И что-то там Светлый говорил о любимой теме брата-поверителя – привязывать за ногу. Открывающий Дайрос не раз заявлял, что повелитель Амалерос злобный выползень. Похоже, не шутил.